По правде, называть ее женой Дзюньмо Ю было не совсем верно, их помолвили, когда они были еще подростками. Через три года после помолвки Дзюньмо Ю исполнилось 22, а Гуан Куинхан 18. Когда обе их семьи готовились к свадьбе, случилась война между их королевством Тяньцэн и королевством Шанси. си Дзюньмо Ю и его младший брат Дзюньмо Шу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 Она выбрала путь вдовы и решила ухаживать за главой семьи Дзюнь. Дедушка Дзюнь бесчётное количество раз пытался её отговорить, ведь с её происхождением она легко могла снова выйти замуж. Он даже предлагал ей поговорить с семьёй Гуан и расторгнуть помолвку из-за сложившейся ситуации. Но Гуан Куинхан отказалась. Глава семьи Дзюнь и Гуан пытались её уговорить,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 Каждый раз, завидев её, он пускал слюни. Но то, что он сделал сейчас, в этом не было ни намёка на усмешку или пошлую шутку. Он, наоборот, был спокоен и интеллигентен. Даже более, он совсем не пялился на неё, как обычно. Когда он уходил, она видела, что он оставался спокоен, словно река. Гоан Квинхан задумалась. Он действительно изменился? Нет, не может такого быть.